Владимир Ильич говорил, что то поколение, которому сейчас 15 лет, оно и увидит коммунистическое общество и само будет строить это общество. И важно, чтобы каждый из вас постоянно изо дня в день делал свое дело. Пусть самое маленькое, пусть самое простое, но чтобы это была часть общего великого дела. Не раз, глядя на своих ребят, я думала... Как сложилась бы их жизнь прежде, в то глухое темное время, когда росла я сама? С каким трудом давалось бы все? Как тяжело было бы мне воспитывать детей? А теперь воспитываю их не одна я, мать. Воспитывает школа, пионерский отряд, воспитывает все, что они видят и слышат вокруг. И кто знает... В какое пламя разгорится в будущем искра от этого лагерного костра? Какие чувства, какие стремления посеял сегодня вечером в сердцах ребят этот человек, знавший Чапаева, слушавший Ленина? Неторопливо он рассказывал обо всем, что припомнилось ему из далекого и славного прошлого. А потом вдруг сказал «А теперь давайте споем». Ребята зашевелились, словно очнувшись, потом наперебой стали предлагать «Юность», «Чапаевскую». И вот полилась в темноту задумчивая мелодия песни, которую в те дни пели повсюду. Ревела буря, дождь шумел, во мраке молния блистала и непрерывно гром гремел. Потом запели песню первых пионерских лет. Взвейтесь кострами, синие ночи, Мы, пионеры, дети рабочих, Близится эра светлых годов. Клич пионера, всегда будь готов! Клич пионера, всегда будь готов! Взвейтесь кострами, синие ночи, Мы, пионеры, дети рабочих, Близится эра светлых годов. Клич пионеров «Всегда будь готов!» И еще и еще, песня за песней, Зоя тесно прижалась к моему плечу И изредка посматривала в лицо мне взглядом заговорщицы. Не жалеешь, что осталось, видишь, как хорошо. Незадолго до того как ребятам надо было строиться на вечернюю линейку, Зоя потянула Шуру за руку. «Пора, идем!» Зашептались и еще мальчики и девочки, сидевшие неподалеку и тихо по одному стали отходить от костра. Я тоже хотела подняться, но Зоя прошептала. «Нет-нет, ты сиди. Это только наше звено. Вот увидишь, что будет». «Немного погодя...» Все ребята строем пошли на линейку. Я шла следом и вдруг услыхала. «Вот молодцы! Кто это сделал? Как красиво!» Посреди линейки, у подножия мачты с флагом, светилась большая пятиконечная звезда. Я не сразу поняла, как это сделано, но тут же услышала. Из светляков выложили. «Видишь? Зеленые огоньки!» Вожатый звеньев, Отдали рапорта. День прошел спокойно. Флаг спустили, и Горн протяжно запел. «Спать! Спать! По палаткам!» Зоя и Шура подошли ко мне. Лица у обоих сияли. «Это наше звено придумала со звездой. Правда красиво? Только знаешь, мамочка, Гриша говорит, чтобы мы тебя не провожали. Надин папа тоже идет на поезд, «Тебе с ним не страшно будет». Я распрощалась с ними, и мы с Надиным отцом пошли на станцию. Огни ее видны были от самого лагеря. Дорога и в самом деле прямая и короткая, и страшно мне действительно не было. «Хороший народ», — сказал мой спутник. «Люблю с ними разговаривать, замечательно слушают». Издали нас окликнул паровозный гудок, и мы ускорили шаги. Пламя лагерного костра потом освещало ребятам всю зиму. Нет-нет, и снова вспомнится лагерь, беседа у огня, звезда из светляков. Эти воспоминания вспыхивали и в школьных тетрадках в сочинениях на вольную тему. У костра хорошо думается, писала Зоя в 1935 году в сочинении, которое называлось «Как я провела лето». Хорошо у костра слушать рассказы, а потом петь песни. После костра еще больше понимаешь, как славно жить в лагере. И еще больше хочешь дружить с товарищами.